Десять. Айви. Две тысячи десять. сидит у моей кровати. Рядом со мной толстый моток жёлтой пряжи, спицы воткнуты в маленький, недовязанный квадратик. Уж не знаю, что из этого будет. Она говорит, и я всё слышу. Правда, не вижу, когда двигаются её губы. Я парю под потолком, глядя на собственное тело. Неужели это я? У Сиси на макушке небольшая проплешенка. Она умрёт от стыда, если узнает, что кто-то видел её сверху. Внезапно я вспоминаю, что именно произошло перед тем, как я упала, и почему я так разозлилась на Сиси. Это не раздражение из-за разногласий по поводу воспитания Ларкин или вечных нотаций, что мне следует повзрослеть и преодолеть скорбь по Элису. Нет. «Дело в другом. К сожалению, воспоминания ускользают точно юркие червячки. Похоже, чтобы освободиться, нужно назвать пароль, однако он мне неизвестен. С каждым днём я поднимаюсь всё выше, но так и не могу покинуть палату. Что-то не позволяет мне уйти из этого мира. Ко мне приходят люди, держат за руку, говорят, что молятся о моём выздоровлении». Скорее всего, я не могу сбежать отсюда из-за тайн. Они опутывают меня, словно липкая паутина, из которой невозможно выбраться. «Наверное, я в чистилище», — мне рассказывали о нём подруги-католички. «Место между жизнью и смертью, где мы должны искупить грехи. Или мне предоставилась возможность обрести понимание и прощение». Неподалёку тарахтит мустанг Элиса. Я оглядываюсь в надежде его увидеть. Но они с мамой прячутся за углом, словно чего-то ожидая. Только не ясно, чего именно. Знать бы, как отсюда выбраться. Может, кто-нибудь покажет мне путь. Пока что никто из умерших не приходил к моей постели и не вел сквозь тоннель к свету, как показывают в фильмах и пишут в Reader's Digest. Очень жаль, потому что я надеялась увидеть маму. Я совсем её не помню. Но все говорили, она была красавицей. Сиси утверждает, Ларкин — точно её копия. Мамины фотоальбомы сгорели в пожаре, поэтому я не могла взглянуть на дочь и сказать «У неё мамин нос» или «У неё мамина улыбка». У Сиси есть фотография. Где они втроём? Маргарет, Сиси и Бити. Я много раз просила посмотреть, но она всегда отвечала. О некоторых событиях слишком больно вспоминать. Сиси обещала, что однажды спустит фотоальбом с чердака, и мы посмотрим его вместе, но этого так и не случилось. Мэг и Ларкин приходят ко мне каждый день. Мэг обычно не задерживается долго. Он нервно бродит по палате, просит прощения за боль, которую мне причинил, и обещает всё загладить. Я его не виню. Мне, наконец, стало ясно, что происходит когда люди любят друг друга не одинаково. Справедливости ради я предупредила Мэка ещё до свадьбы. Но он ответил, что его любви хватит на двоих. Я виновата, что поверил ему, а он, что сам в это поверил. Сколько бы ошибок мы не совершили, рождение Ларкин — ни одна из них. Когда она приходит, я парю под потолком и наслаждаюсь её красотой. Ларкин у меня красавица. Я никогда в этом не сомневалась, даже во время переходного возраста. Тогда никто не считал её хорошенькой, кроме меня, Сиси и самой Ларкин. Теперь я понимаю. Ларкин верила в это исключительно благодаря внушению Сиси. Точно так же Сиси до трех лет не позволяла мне ходить самой, потому что не могла видеть, как я падаю. Только вот нельзя научиться переживать неудачи и боль, ни разу не испытав их. Тем не менее, я рада, что Сиси -Си сейчас с Ларкин. Да, её методы воспитания не безупречны. Зато любовь безгранична. Ларкин сильно изменилась. Я вижу её раз в год, на Рождество. И мы обе делаем вид, что этого достаточно. Мы притворяемся, будто я не подозреваю, что разочаровала её». И это разочарование укрепило её решимость уехать и не возвращаться. Больше всего на свете я сожалею, что никогда не говорила своей дочери, как горжусь её храбростью. Ларкин многое в себе не нравилось, поэтому она взяла и всё изменила. К счастью, ей не удалось воплотить детское желание быть похожей на меня. Я никогда не была столь отважной, и так и не смогла стать хорошей матерью. Мы обе смотрели на Сиси, -Си, хотя на самом деле следовало смотреть друг на друга. Однако, как выражается Сиси, -Си, сделанного не воротишь. Что, если бы я так никогда и не встретила Элиса? Моя жизнь была бы гораздо проще, если бы я не увидела, как он едет по Фронт-стрит на своём мустанге. Наши взгляды пересеклись, и мне тут же стало ясно. Мы созданы друг для друга. Сиси отговаривала меня от поспешного брака, чтобы я была уверена не в том, люблю Элиса или нет, а смогу ли пережить его потерю. «Горе либо ломает, либо укрепляет тебя», — говорила она. Я не слушала, а зря. До сих пор гадаю, откуда ей об этом известно. Забавная штука сердца. Оно влюбляется, когда захочет, и только сильный человек может ему противостоять. Например, Ларкин. Она просто пока не знает о своей силе. Я получила жестокий урок. Нельзя всю жизнь оглядываться назад. Если смотреть на призраков из прошлого, не увидишь того, что прямо перед тобой. Нужно рассказать, Ларкин, чтобы ей не пришлось страдать, постигая эту истину самостоятельно. Но моё тело мне... Неподвластно. Углы палаты тают, словно мой мир сжимается. На меня наваливается усталость. Странно, ведь я просто сплю и во сне парю под потолком. К сожалению, я не знаю, что со мной случилось и сколько мне ещё здесь оставаться. Вероятно, нужно что-то сделать или узнать, чтобы двигаться дальше. Тайны пощипывают меня, словно рыбки. Я пытаюсь вспомнить, что обнаружила, прежде чем провалилась под пол Кара Мора, и почему так рассердилась на Сиси. Но воспоминания ускользают. Я спускаюсь ниже и слышу голос Сиси. Она рассказывает о себе, о маме, о Бите. Похоже, нечто очень важное. Поэтому я возвращаюсь в своё тело и принимаюсь слушать. Сиси. 1951. Туфли Маргарет оказались на полразмера меньше, поэтому после третьего танца с Бойдом ноги Сиси -Си должны были гореть огнём. Но она не чувствовала боли, словно парила в облаках. От тепла, исходящего от Бойда, и прикосновения его руки, голова у неё шла кругом. К тому времени, как он поинтересовался, не угодно ли ей подышать свежим воздухом Сиси накрепко запомнил оттенок его глаз, форму ушей и ямочки, появляющиеся на щеках, когда он улыбался. Стараясь не думать о том, что сказала бы мама, она подала ему руку. Они покинули танцплощадку и вышли на пляж. Бойд помог ей избавиться от туфель, и они побрели по песку, приятно холодящему ноги. С тех пор всякий раз, ступая босиком на песок, Сиси вспоминала тот вечер. В небе царила полная луна, источающее сияние. Она висела так низко, что, казалось, от неё можно было отщепнуть кусочек на память. Бойд держал Сиси -Си под руку, в другой она несла туфли Маргарет. Они гуляли по пляжу, залитому лунным светом, и ей хотелось бродить с ним вдвоём. Чувствовать тепло его руки, слышать его голос до самого утра, а лучше... Вечно. Бойд рассказывал о Чарльстоне, о своих родных и о том, как в детстве ездил к дяде и двоюродным братьям Вандерсон на ферму, где научился принимать роды у коров и решил стать доктором. Его отец был юристом. К счастью, Реджи собрался продолжить семейное дело, так что Бойду представилась возможность воплотить свою мечту. Когда Реджи было десять лет, Он прочитал, что многие президенты Соединённых Штатов, прежде чем уйти в политику, были юристами. Поэтому он тоже решил стать юристом. Началась война, и брат очень расстроился, потому что по возрасту не попадал под призыв. По его мнению, боевой опыт важен для будущего президента. — Ну что ж, — отозвалась Сиси, -Си. — идёт война в Корее. Ещё не всё потеряно. Бойд промолчал. Шорох шагов смешивался с музыкой, доносящейся из отеля. Родители сделали всё, чтобы отговорить его. Когда я ушёл воевать, мама была сама не своя от горя. Посидела за одну ночь. Я и представить не мог, что это так на ней скажется. Им удалось переубедить Реджи? Поинтересовалась Сиси. -Си. Не уверен. Желание служить стране у нас в крови. Все наши предки носили военную форму. Реджи будет первым, кто не был в армии. А вы? Он наклонился к Сиси. -Си. Вас кто-то ожидает в Джорджтауне, кроме родителей и братьев. Сиси -Си вспомнила Уилла Харриса. Его напомаженные волосы и засаленные воротнички и наставление матери, что ей следует быть с ним любезной. Нет, никто меня не ждет. Мои лучшие подруги, с которыми я здесь отдыхаю. Осенью уедут в колледж. Придётся целыми днями помогать маме по дому. А ещё я пою в папином церковном хоре и иногда играю на органе. Звучит весьма привлекательно, сказал Бойд без тени сарказма. Похоже, воспитан он безупречно. Расскажите про Джорджтаун. Там хорошо? Да, наверное, пожала плечами Сиси. -си. Мне не с чем сравнивать, ведь я почти нигде не бывала. Там красиво, особенно в исторической части города. Когда маркиз де Лафайет впервые приехал в Америку, он высадился именно в Джорджтауне. Бойт улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Надо же! А я и не знал. Правда, правда. А ещё у нас повсюду вода. Город окружён реками, ручьями и болотами, поэтому у каждого есть лодка. И мы все умеем плавать и удить рыбу». Сиси томно взглянула на него сквозь ресницы, как учила Маргарет, Надеюсь, что он заметит. «Знаю, Чарстен совсем недалеко от побережья, но даже если вы и не проводили много времени на воде, этими умениями легко овладеть. Люди у нас дружелюбные и с удовольствием вас научат». Она хотела добавить, что сама бы с удовольствием его научила, но понимала, что и так зашла слишком далеко. «Гавань очень красивая» как на открытке. А ещё у нас много старинных зданий. За городом находятся заброшенные рисовые плантации, поэтому по ним можно плавать на каяке и смотреть на старые дамбы. Сиси -си решительно взглянула на Бойда. «К нам, Джордж Таун, стоит съездить». «Вы так его описали, что мне определённо следует приехать. В профессии доктора есть заметные преимущества. Можно работать где угодно». Я мог бы присоединиться к существующей практике или открыть собственную. Мама, конечно, расстроится, если я не осяду в Чарстоне, но меня привлекает новизна». «Хорошо», — сказала Сиси, чувствуя, как щекочет в груди, будто там порхает стая бабочек. Бойд искоса взглянул на неё, словно заподозрил, что она шутит. «Судя по всему, единственное, чего не хватает Джорджтауну, «Умных и перспективных молодых людей. В ваши двери должны ломиться толпы поклонников». Сиси остановилась и взглянула на него. «Не льстите мне, Бойд Мэтсон. Я и так позволила вам увести меня на пляж. Мы отошли достаточно далеко. И если вы захотите меня поцеловать, я, возможно, разрешу вам такую вольность». Она сама от себя этого не ожидала. Наверное, насмотрелась фильмов и решила, что именно так следует разговаривать с мужчинами. А может, это из-за луны, шёпота волн и отдалённой музыки, принесённой ветром? Или просто в присутствии Бойда Мэтсена её благоразумие и осторожность куда-то улетучились? «Правда?» Бой деликатно приподнял её лицо за подбородок. «Я думал о том, чтобы поцеловать вас с той самой минуты» как встретил на бензоколонке. Но изо всех сил старался оставаться джентльменом хотя бы до завтра. «Значит, вы рассчитывали увидеть меня завтра?» спросила Сиси. -Си. Сились выглядеть дерзкой, как Дебора Кэр в копях царя Соломона. Но её голос звучал слишком слабо. Она надеялась, что Бодь захочет снова с ней встретиться. В глубине души, там, где эту надежду никто не заметит и не высмеет, как чересчур уверенную и наивную. Мама всегда укоряла Сиси за чрезмерный оптимизм, и она научилась прятать мечты в самый далёкий уголок сердца. «Только если вы захотите», — ответил Бойд, Опасаясь, что он передумает, Сиси поднялась на цыпочки и прижалась губами к его губам. Она до этого ни с кем не целовалась. Но Маргарет велела им сбить и потренироваться на подушках, чтобы в нужный момент не растеряться. Однако ничто не могло подготовить Сиси к поцелую Бойда. Мягкости его горячих губ и прикосновению языка. У неё подогнулись колени. Большие ладони легли ей на талию, и только благодаря этому она устояла на ногах. Сиси обвела руки вокруг его шеи и тесно прильнула к нему. Ей подумалось, что они две половинки одной раковины. Идеально подходящие друг к другу. Внезапно Бойд отстранился, тяжело дыша. Ничего себе, я такого не ожидал. Вам, тебе не понравилось? Еще как понравилось. Он прижался лбом к ее лбу, восстанавливая дыхание. Сесили пернул. Ты нечто особенное. Ты тоже, Бойд Мэтсон, прошептала она. «Нужно вернуться к твоим подругам, пока твоя репутация не погибла». Сиси понимала, что он имеет в виду. Чтобы дочь не свернула с пути истинного, мама постоянно читала ей нравоучения о том, какие беды ожидают девушек, испортивших репутацию. Правда, миссис Пёрнл не вдавалась в подробности, что именно должна совершить девушка, чтобы её репутация оказалась испорченной. Сиси чувствовала, что уже очень близка к краю пропасти, но также понимала, чтобы заработать репутацию распутной женщины, нужно сделать гораздо больше. Боид взял её под руку, и они пошли назад к отелю. Луна светила им в спину, на песке колебались длинные тени. Темнота поглощала следы, словно их не было. Сиси вздрогнула. «Ты замёрзла?» Спросил Бойд и, сняв смокинг, набросил ей на плечи. «Спасибо!» Сиси лихорадочно пыталась придумать, как бы продолжить вечер. Но тут заметила Бити. Та поспешно спустилась по лестнице и подбежала к ним. «Слава богу! Вот вы где!» — воскликнула она. «Маргарет, нехорошо! Нужно отвезти её домой!» Сиси выпустила руку Бойда и принялась подниматься по ступеням. «Что случилось?» «Похоже, переборщила с вином и танцами», — прошептала Бити. Реджи попросил оркестр сыграть джиттербак, и, судя по всему, Маргарет слегка растрясло. «Я могу помочь?» — предложил Бойд. «Может, отнести её в машину?» Бити уже открыла рот, чтобы сказать «да», однако Сиси не дала ей ответить. «Нет, но спасибо за предложение. Мы сами справимся. Она не готова делить Бойда с подругами». «Нет, не так. Она не готова к тому, чтобы Бойд встретился с Маргарет. Даже укол стыда не заставил её передумать и попросить помощи. «Благодарю за чудесный вечер», — сказала она Бойду, неохотно возвращая ему смокинг. «Может быть, встретимся завтра Сиси -си сделала вид, что размышляет. Мама была бы довольна. «Хорошо. В парке-павильон. В пять часов». «Можно за тобой заехать?» Она покачала головой. «Встретимся в павильоне. В пять». Сиси последовала забитие в дамскую комнату, где Маргарет приходила в себя. Оглянувшись, она заметила вопросительный взгляд Бойда, улыбнулась и пошла дальше. Сиси не призналась бы даже самой себе, что не готова выяснять, действительно ли Бойд Мэтсон предпочитает Маргаритке розам.